Глава седьмая «Прошу всех встать! Суд идёт!» — громко скомандовала Айгуль. Весь сал, за исключением подсудимой, почтенно поднялся со своих мест и замер в молчании. Вошла судья в длинной чёрной мантии и села на своё место за большим столом. «Здравствуйте!» — обратилась она к залу. «Прошу садиться!» Все покорно заняли места — кроме тех, кто наблюдал происходящее с стоя у дальней стены. Судья надела очки и раскрыла перед собой один из разложенных на столе томов. Она заговорила медленно, не поднимая глаз от материалов дела. Судебное заседание объявляется открытым. Расматривается уголовное дело в отношении Хиллер, Агаты Никоноровны, 23 июня 1947 года рождения, обвиняемые в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 105 уголовного кодекса российской федерации айгуль объявила что в судебное заседа явились подсудимые ее защитник государственный обвинитель потерпешая и свидетель а также доложила о неявке еще одного свидетеля По правилам закона судья потребовала свидетеля удалиться из зала до начала его допроса, а также попросила вывести детей, нахождение тут которых, по ее мнению, было излишним. Затем она разъяснила, что с учетом состояния здоровья подсудимой ей разрешено давать показания сидя. Хиллер нехотя ответила на поставленные ей вопросы, касающиеся биографических данных ее личности. Была установлена также и личность потерпевшей, которая приехала из города представлять интересы погибшего брата. Потом было предоставлено слово государственному обвинителю и архангельский подробно изложил предъявленные обвинения. суть которого состояла в том, что 7 июля 2018 года между четырьмя и пятью утра из личных неприязненных отношений Хиллер умышленно лишила жизни вяземского Сергея И ивановича утопив его в реке конной на берегу села Марфина. Агата Никонноровна: Прокурор сейчас озвучил, в чем вы обвиняетесь, обратилась к подсудимой Раиса Рахадимовна. Вы признаете себя виновной в совершении преступления. Скрестив руки на груди, Хиллер отвернулась от судьи и обратила взгляд в глубь сала, где царила тишина. Немного помолчав, она ответила своим глухим, низким голосом. чего я не признаю, сдался он мне, не трогала я его. Крчагина добавила, что показания по существу дела Хиллер будет давать после исследования судом всех доказательств. Судебное следствие началось с допроса сестры потерпевшего вяземской людмилы Ивановны, которая была филологом и преподавала в университете. Смиренно отвечая на все поставленные ей вопросы без лишних подробностей, Она, однако, достаточно емко и красноречиво рассказала об особенностях личности покойного брата. Максим видел, как Людмила Ивановна, отвечая, обращалась к воспоминаниям, от которых прерывала речь, ее губы дрожали, а по щекам скатывались слезы. С момента гибели брата прошло три месяца, и она кое-как начала свыкаться с мыслью о том, что его больше нет, а тут ее вынудили снова участвовать в экскурсии по темным уголкам памяти. Чувствовалось, что потерпевшая гордилась братом. Она рассказала, что Сергей Иванович был добрым человеком, хотя и немного циничным, никогда не стеснявшимся высказать мнение, даже если оно могло задеть моральный аспект адресата. В целом он любил людей, но когда они, по его убеждению, вели себя безнравственно, Совершали некорректные поступки, переходя грани дозволенного, он не демонстрировал снисхождение и открыто подвергал критике всех, невзирая на социальный статус и прочие характеристики. Сстра порой одергивала его, пытаясь убедить в нее местности высказываемых замечаний, но он осекал ее, аппелируя к тому, что всегда выкладывает о чем думает и не намеревается умалчивать о несправедливостях. С ранних лет такая прямолинейность часто приводила Вяземского в неприятные ситуации, что, однако, его никогда не останавливало, а скорее наоборот, аффектированно раззадоривало импульсивный пыл и строило ему скандальную репутацию. Профессия журналиста сама выбрала его еще в детстве и уже тогда предопределила выбор братом специального образования. Отец сначала хотел, чтобы сын продолжил медицинское дело семейной династии по его линии. Но как в школьные годы, так и в студенческую бытность Сергей активно участвовал в массовой информационной деятельности, бесперебойно обеспечивая вокруг себя взаимодействие всех и вся в различных общественных сферах. Все свободное время он посвящал факультативной работе то над школьной газетой, то над вестником студенческого обозревателя – интервьюировал интересных на его взгляд личности деятельность которых так или иначе фигурировала в массовой коммуникации окружающей его жизни. От отец быстро перестал сопротивляться нежеланию сына искать себя в медицине, а мать всю жизнь проработавшая школьным учителем литературы только потворствовала его творческим изысканием с восхищением наблюдая как ловко сын задает неудобные вопросы зряящие в самый корень проблем современности и освещает тайные стороны актуальной и общественно значимой информации. По словам Людмилы Ивановны, Вяземского не смущало его тучное телосложение. Он не одобрял излишнюю физическую активность, которая, как он говорил, только отбирает жизненные силы и затуманивает чистоту разума изможденного тела, данного человеку природой для обслуживания потребностей души. Личной жизни у него не было, с чем он, впрочем, всегда охотно спорил, приводя доводы о взаимной любви к дивану, рабочему столу, книгам и макаронам. При этом он никогда не употреблял спиртного. Он очень увлекался художественной литературой, а особенно готической фантастикой и мифами Средневековья. В этом разрезе часть работы он уделял малоизученным явлениям природы и поведения людей. За неделю до происшествия они общались по телефону, И сергей сказал что собирается поехать в село марфина за репортажем о местных легендах и былях. хвастался, что руководство городской газеты, в которой он работал уже долгие годы, разрешило работать над материалом и согласовало командировку. говорил что хочет написать про вещи не близкие к реальной действительности, которые как правило находятся в стране от основного содержания печатных изданий. но видятся ему занимательными своей оригинальностью. Подробности она у него не выясняла, и больше с тех пор им не довелось пообщаться. На вопрос адвоката о том, умел ли плавать ее брат, Вяземская ответила отрицательно. Покойный с детства боялся воды и так и не овладел навыком плавания. И судья, и стороны понимали, что очевидцем преступления Вяземская не являлась. А посему не было необходимости в ее подробном допросе, касаемо других обстоятельств дела. Дабы не подвергать Людмилу Ивановну из лишним душевным волнением, ее освободили от вопросов, и суд принял решение перейти к свидетелю обвинения. В зал пригласили пожилого мужчину с деревянной клюшкой. медленно перебирая ногами, обутами в расстегнутой боты, прощай молодость, Он долго шел к трибуне сопровождаемый молчаливыми взглядами публики. Наконец, фишировав у ораторской конструкции, он положил на нее клюшку, рядом же с ней на крышку трибуны поместил не торопясь, снятую с головы шапку, расстегнул ворот куртки и двигая челюстью внимательно обвел всех сидящих, уверенным взглядом человека, четко осознающего свою важность в предстоящем обсуждении вопроса для которого был приглашенён. прохоров анатолий семенович представился старик анатолий семенович сказала судья не отрывая взгляда от своих записей вы приглашены в суд для допросов в качестве свидетеля по делу в отношении хиллер посмотрите пожалуйста на нее и скажите знакомы ли вы с ней в каких отношениях состоите свидетель переглянулся через правое плечо в сторону подсудимой и поймал на себе ее холодный взгляд в под насупленных седых бровей а как же не знаком соседушка моя что б ей осекся он перекрестившись не дай бог каждому свидетель я прошу вас выбирать выражение и не пускаться в словоблудие сделала замечание судья подняв на него глаза давайте будем взаимно вежливыми друг к другу анатолий с семенович виновато опустил голову и несколько раз переступил с ноги на ногу После соблюдения некоторых формальностей закона судья предоставила свидетеля в распоряжение обвинения. На предложении прокурора рассказать о существе известных Прохорову обстоятельств дела он снова перемялся на месте и положил обе руки на трибуну. «А чё рассказывать-то? Сижу я, значит, на веранде у себя, дымлю цебарку. Смотрю на улицу. У меня там фонарь светит. Дай бог здоровья Аркадию Степановичу. помог мне фонарь поставить. У нас же тут тьма кромешная, хоть глаз выколи. А у меня под утро иной раз сон как рукой снимает. Я выхожу на веранду, у меня там кресло. Я сажусь, воздушком подышу, цебарку выкурю, а веранда высоко, но мне все видно, что на улице-то творится. Значит-то, сижу я, сижу, уж светать начало, но еще плохо видать было за фонарем. смотрю под фонарем идет кто-то прям подле дому у меня там палисадничек и забор сеточный такое через него видать все я глядь не пойму будто кто мешок тащит на спине идет так медленно в развалку шатается ближе подходит я смотрю а то не мешок а бабу мужик на спине тащит И когда уже мимо моего полисадника он идет, я вижу, что эта Агата Никаноровна на нем верхом сидит. При этих словах Хиллер резко ударила кулаком по столу и злобно выкрикнула своим низким грудным голосом. — Ты чего несешь, старый черт? Сидевшая рядом Корчагина от неожиданности подпрыгнула на месте, а Прохоров схватился за сердце. Судья и прокурор удивленно подняли голову на подсудимую. в зале повисло молчание, а за окном громко закричала откуда-то появившеся, взмывшая в небо стая ворон. Агата Ниниканоровна, не перебивайте пожалуйста свидетеля, сказала судья, придя в себя. Вы сможете задать ему вопросы потом, если захотите. Крчагина положила свою руку на руку хиллер и, наклонившись к ней что-то прошептала. Та тяжело дышало, но больше ничего не сказала. архангельский перевел взгляд с подсудимой на свидетеля и сказал, пытаясь вернуть его к прерванной ните рассказа: Анаттолий Семёнович продолжайте каким образом она сидела верхом на мужчине? Прохоров выдохнул и осторожно продолжил руками значит так шею его обхватило и сидела а он это руками так с боков ноги ее обхватил и плетется еле-еле. тяжело же ему стало быть баба то она не маленькая я же знаю она не ходит у нас вот он ее поёр а куда зачем никак в толк не возьму дай думаю спрошу а не могу словно будто забыл все мыслях ходуном в голове так и не сказал ничего глазом ток мог проводил их по улице и сижу то язык проглотил А посля уж с кресла поднялся и поглядел туда, куда этот подчапал. Присмотрелся. Рассвет только-только занимался же. Ну, мужик туда, в сторону дома Агаты Неконоровны, побрел, и был таков. Там уж я не видал, куда они дальше подевались. Архангельский быстро записывал за ним его показания и, не поднимая глаз, сказал. «Вспомните, пожалуйста, Анатолий Семенович, когда все это было?» «А когда оно было-то?» Он задумчиво почесал седой затылок и замолчал. В случае забывания допрашиваемыми интересующих событий Максим обычно применял метод ассоциативных связей. На этот раз обстоятельства сложились удачно и не пришлось искать сложную точку отсчета для избрания памятного свидетелю события. «А напомните, когда у вас день рождения?» «Ах, да! Тьфу, память девичья!» Седьмого июля это было. Я родился шестого, а это как раз на утро было. Три месяца назад, стало быть. Ага, а время? Время. Время. Эй, а дети же ко мне приезжали с внуками. Мы как раз отпраздновали. Они уехали, а мы с женой спать пошли. Потом я проснулся. Меня полкан разбудил. Выйдь начал во дворе, черт бы его, побрал. Я, значит, соподнялся, дверь открыл уличную, пса зову. А он меня увидел, выть перестал, но скулить начал. Я его опять кличу. Не идет домой, собака сутулая. Скулит, сидит и на улицу смотрит через забор. Я к нему подошел, отстегнул его от цепи, за ухом так почесал и в дом вместе с ним воротились. Успокоился он. Ну, я лег, а сон прошел. ворочался ворочался собаки еще другие на улице в ту ночь были сильно помню на время посмотрел еще в тот момент пятый час доходил уже они воют будь они неладны ну что делать я оделся и пошел на веранду подымить вот так и было долго сидели да как сел так вот сразу и этих увидал полкан еще быть начал из дома опять не Он со мной отказался курить идти. — Вы нам сказали, что хилер сидела на спине у мужчины. Вы уверены, что это была подсудимая? — Товарищ прокурор, я хоть и в годах, но рассудка не лишился покамест. — Хотя, знаете ли, Давича, когда эту картину узрел, тогда подумал, что уж и лишился. По залу пронеслись редкие смешки. Архангельский окинул публику серьезным взглядом, и все снова замолчали. прохоров продолжил но любезнейшую агату никаноровну я за версту узнаю всю жизнь соседствуем точно вам говорю это она была темпатия они прямо в сожении от меня были за палисадником в сении это сколько ну известно сколько три аршина не могли бы вы в метры перевести нам бы для протокола современную метрическую систему так пару метров чтобы не соврать — Ну, может, три, в крайнем случае. — Хорошо, спасибо. — А мужчину вы хорошо рассмотрели? Вам известно, кем он являлся? — Нет, мужика не знаю. Не видал никогда. Архангельский молча постукивал по столу ручкой и смотрел на Прохорова. Тот молча смотрел на него. Максим поднялся и обратился к судье. — Ваша честь. — Ваша честь. Я прошу изменить порядок исследования доказательств и в присутствии свидетеля исследовать имеющийся в материалах дела протокол предъявления прохорову лица для опознания по фотографии от 9 июля, содержащийся во втором томе на листах 5-9. Не получив возражение от защиты, судья удовлетворила ходатайство государственного обвинителя, И Максим огласил содержание документа, из которого следовало, что Прохорову с целью опознания мужчины, о которому он упоминал в своих показаниях, показали фотоснимок с изображением последнего одновременно с еще двумя снимками отображавшими портреты других мужчин. В протоколе была запись о том, что Анаттолий Семёнович указал на вяземского и пояснил, что видел именно его, о чем уверенно утверждает, судя по его точному сложению, круглому лицу, темным и кудрявым волосам на голове, очень густым бровям и большому носу. Архангельский предъявил протокол на обозрение Прохорову, и тот, ударив себя полбу ладонью, вспомнил, что все было действительно именно так, и подтвердил изложенные обстоятельства. Кроме того, по просьбе прокурора, Прохоров на удивление точно описал суду одежду, в которой он видел Вяземского в то утро. опис описании совпало с данными протокола осмотра места происшествия и фото таблиц содержавших аналогичное описание одежды в которой был обнаружен труп А это что хотел сказать ты еще добавил свидетель повернувшись к архангельскому хорошо про одежду спросили Этот когда мимо меня проходил с одеждой его вода стекала или что другое жидкое Одека будто мокрыя была. и следы на земле мокрые оставались. Да, он, когда ступал, башмаки еще хлюпали у него. «Следователю вы этого не говорили?» «Не говорил, кажется. Да он и не спрашивал. В каком направлении он шел? Еще раз скажите нам, пожалуйста». «Так это, дальше по Васильковой понес ее. Они шли от речки, с конца улицы, в сторону дома Агаты Неконоровны. Он прямо через дом от моего, на той стороне улицы». — Стало быть, там она его и погубила. Корчагина вскочила из-за стола. — Протестую, Ваша честь. Свидетель может говорить лишь о том, что ему известно наверняка. У него нет права предполагать. Протест принят, — отреагировала судья. — Анатолий Семенович, не надо давать в судебном процессе оценочных суждений. — Иван Андреевич. Она повернула голову к Архангельскому. — Продолжайте. — Спасибо, Анатолий Семенович, — закончил Максим. У обвинения пока нет вопросов. защита сказала рейса арадимовна ваши вопросы к свидетелю корчагина выпрямила спину и взяла ручку анатолий сеёнович вы на вопрос судьи в самом начале чертыхнулись когда вас спросили про знакомство с агатой никаноровной скажитеите честно вы испытываете к подсудимой личную неприязнь так как же не испытывать и не чертыхаться у меня в огороде все погибло ведь вся зелень выгорела Малина какая была, испортилась, и персик не цветет опять. Ваша честь, вот такие персики были, с кулак! — Позвольте, позвольте, — удивленно выпучило глаза Корчагина. — А при чем тут, собственно, Агата Неконоровна? — А она знает при чем. — Вы вон Иллиничну спросите, она вам скажет. — Кто такая Иллинична? — Соседка ее. У них забор один. Прохоров внезапно стал очень рассерженным. У той вообще земля серой стала в огороде ничего расти не стало я когда ильнич не пожаловался она мне сразу сказала что это дескать дело рук хиллер она там у себя в хатень не знаю чего делает и у соседей весь урожай гибнет в зале поднялся гул все стали поддакивать и кивать головами с сердитыми лицами тише тише подняла голос рейса раадимовна не нарушаем регламент заседаниянием наттолий Семёнович продолжила допрос корчагина вы алкоголь употребляете вашаша честь вмешался архангельский Я прошу снять вопрос он не имеет отношения к существу исследуемых обстоятельств преступления Ну почему же не имеет отношения спокойно возразила корчагина. защита хочет выяснить нет ли обстоятельств повлиявших на восприятие допрашиваемым событий происшествия раходимовна слегка кивнула головой и посмотрела на прохорова свидетель ответьте на вопрос адвоката но кто же не употребляет коньяком пользуюсь иной раз в тот вечер вы отмечали свой день рождения пользовались должно быть дурное дело нехитрое отмечали выпивали сколько выпили навскидочку ну но... не Д две бутылочки коньячку с сыном за вечер сушились. а потом, когда гости уехали, сами не употреблялись. Прохоров приступил с ноги на ногу и поправил лежавшую на трибуне клюшку. Когда уснуть не мог под утро, опрокинул еще рюмаху, а потом еще одну, а потом еще одну. Архангельский прикрыл глаза рукой. Он пожалел, что до этого завел речь о дне рождения Прохорова. — Но только одну! — увидев его краем глаза, добавил свидетель. — Вот две всего под утро, и вот вам крест, больше все. — Так, может быть, и не было никакой Агаты Никаноровны-то? Может, рыбак мокрый мешок с рыбой тащил? А вам с просоней и почудилось? — Э-э-э, нет, дочка! — обиженно возмутился Прохоров. — Ты уж из-за меня пьяницу под белочкой-то не строй! что видел то и говорю понятно протянула корчагина подняв брови вот вы пьете сказительством занимаетесь фантазируйте себе что подсудимые вам ягоды портит на мужиках катается а невиновный человек может во строг отправиться после ваших домыслов уважаемый защитник снова вмешался архангельский нет необходимости давать комментарии показаниям допрашиваемого У вас будет возможность дать им оценку при выступлении с речью в прениях сторон. У защиты больше нет вопросов, Ваша честь, проигнорировав замечание прокурора, сказала судья Корчагина. Когда Анатолия Семеновича поблагодарили за исполненный общественный долг и сказали, что он может быть свободен, он попросил разрешения остаться в зале в качестве слушателя. За дверью в это время ждал участковый, который вошел, когда закончился допрос. публика выжидательно наблюдала как он прошел к трибуне добрый день сказал он подойдя к трибуне участковый уполномоченный кардолеев я по просьбе прокурора вышла на адрес к свидетелю брагину он отсутствовал после обхода села установлены его местонахождение но доставить его не представилось возможным свидетель в сильном алкогольном опьянении спал на пороге у продуктового магазина Я составил протокол под 20.21 и доставил его в опорный пункт. Пока отоспится, в себя придет. Только завтра смогу доставить. Максим покраснел, вспомнив, как утром пожертвовал деньги на опохмел местному сомелье и, оказывается, испортил свидетеля.